Глава третья В сумраке спального помещения появляется фигурка Гашимова. вкрадчивым голосом Джамал произносит «Будем играть в игру «Трыск рыбка». Слышу «Трыск рыбка»! Сорок патс секунд подъем». Кто-то из хохлов вскакивает и начинает бешено одеваться. «Отставит! Я еще команданный сказал!» Все ржут. Взявший фальстарт укладывается обратно в койку. Тишина. Кто-то скрипнул пружиной. «Раз скрипка!» — радостно извещает Гашимов. Правила игры уясняются. Тут же кто-то скрипит опять. «Два скрипка!» — Гашимов расхаживает по проходам. «Сейчас какой-нибудь козел обязательно скрипнет». шепчет мне с соседней койки Димка Кольцов. Не успевает он договорить, как разом раздается несколько скрипов, и вопль Гашимова «Сорок секунд! Подъем!» Откидываются одеяла, в темноте и тесноте мы толкаемся и материмся, суем куда-то руки и ноги, бежим строятся одеваясь и застегиваясь на ходу. «Не успели! 45 секунд! Отбой!» Отбиваться полегче. Главное — правильно побросать одежду. потому что не успели мы улечься, как звучит 45 секунд! Подъем! Отбой! Подъем! Отбой!» Где-то через полчаса потно с пересохшими глотками мы лежим по койкам. Тишина. Лишь шаги Гошимова. Откуда-то слева раздается скрип пружин. «Раз, скрипка!» Пару минут — тишина. Я вообще стараюсь дышать через раз. Какая-то сука повернулась. Два скрипка! Еще. Тры скрипка! Сорок пат секунд подъем! Уже набегу в строй Ситников орёт мне и Максу. Это хохлы скрипят, я специально слушал. Пиздюлей хотят. Сорок пат секунд отбой! Во мне все клокочет. Злость такая, что я готов кого-нибудь задушить. Гашимова, Кольцова с Ситниковым, хохлов мне все равно. Я не одинок. «Суки хохлы! Убью нахуй еще кто шевельнется!» орёт сквозь грохот раздевающийся роты и спокойный обычно Макс Холодков. «Пей шов ты нахуй, москалына!» Доносится с хохлядских рядов. Мы вскакиваем почти все. Лежат лишь Патрушев и Криницын. Расхватываем табуреты. В стане врага шевеления. Хохлы растерялись, однако табуреты тоже разобрали и выставили перед собой. Как драться, все одинаковые. В трусах и майках. Темно. Где свои, где чужие. «Ай-я!» — младший сержант Гашимов маленьким злым смерчем врывается в ряды. В правой руке бешено крутится на ремне бляха. «Кроват лежат быстро, Белат, такие! Повторат буду! Буду убывать!» Ряды дрогнули. Поставили мебель на место. Быстро нырнули под одеяло. парень человек Гашимов все же влепил бляхой. Для снятия напряжения. Утром хохлы признались, что думали то же самое на нас. «Сашко Костюк?» Лицом походивший на топор колун хлопает Ситникова по плечу. «Бачишь, чуть напопыздыл, из за херни такой, а?» Ситников дергает плечом. «Погоди еще». Костюк оказался добродушным и бесхитростным парнем. Правда, Ротный наш его не любит. Ротного Костюк изводит ежедневной жалобой. «Товарищу капитан, а мы на чоботы жмут!» «В советской армии у солдат нет чоботов!» Багровеет всякий раз щелкунчики и зовет на помощь то цейса, то сержантов. «Убрать от меня этого долбоёба Обучить великому и могучему! А этого хохлятского валяпука я чтобы в своей роде не слышал больше! Придумали себе язык, ёб твою мать! Чоботы-хуёботы! Струнка-швытка, блядь! И главное, не стесняются!» С Костюком мы попали потом в один взвод. Весь первый год службы Сашко имел славу главного проебщика. Все, что не попадало в его руки, непостижимым образом выходило из строя или терялось. Если он одалживал на пару часов ручку, например, или иголку, можно было смело идти покупать новое. Костюк был неизбежным злом и разорением. Удивительная метаморфоза произошла с ним на втором году. Нам предстал обстоятельный, рачительный владелец всего, что нужно. Подшива, гуталин, щетки, письменные и мыльно-рыльные принадлежности, Причем высокого качества, все имелось в наличии. Друзьям всегда выдавал все по первой просьбе. Если хотелось пожрать или курнуть, опять выручал Костюк. Было у нас подозрение, что вовсе не терял и не ломал он вещи на первом году. Просто шел процесс первоначального накопления. Хохол есть хохол. С хохлами уродного какие-то свои счеты. На теоретических занятиях его жертва обычно олешка Кицелюк, или просто Кица, толстый, похожий на фаянсовую киску-копилку хохол из Винницы. Тот самый, что учил меня подшиваться. «Что за деталь?» — ты чуть щелкунчик указкой в схему АК-74. «Газовая трубка», — обреченно отвечает Кица. Щелкунчик щелкает челюстью. Михаил Тимофеевич Калашников просто охуел бы на месте, когда бы узнал, что такая важная деталь его детища, как газовая трубка, переименована каким-то уродом в газовую. Еще раз, какая деталь? Да я же говорю, газовая трубка. Наряд вне очереди. За шо? Два наряда вне очереди. Есть. Сам капитан Щеглов родом из Днепропетровска. но русский. Вообще, часть наполовину состояла из хохлов, другая половина — молдаване и русские. Чурок или зверей было всего несколько человек, и тех призвали из Московской области после окончания училища техникумов. Не такие уж чурки они оказались. Были среди них нормальные пацаны. Хотя, говорили, все чурки нормальные, пока в меньшинстве. Первая зарядка прошла, на удивление, легко, без потерь. Впереди, как лоси на гону, мощно ломились рыцк и зуб. Гошимов чабанской собакой сновал взад-вперед, не позволяя строю растягиваться. Бежали природой, вдоль озера и через лес. Утро солнечное, но прохладное. Кросс три километра и гимнастические упражнения на стадионе. Сдох лишь Мишаня Гончаров, и парнишки из Серпухова. Его полпути тащили по очереди то я, то Макс Холодков. Бегущий сбоку Гашимов ловко пинал Мишаню по худосочной заднице. Мишаня беспомощно матерился и всхлипывал. Почти все после зарядки решили бросить курить. Некоторые умудрились не курить аж до обеда. К вечеру привезли партию молдаван. Чернявые и зашуганные они толпятся на конце взлетки, у стендов с инструкциями и планами занятий. Со страхом и любопытством разглядывают нас. Мы принимаем позы бывалых солдат. Привез молдаван сержант по фамилии Роман, с ударением на О. Тоже молдаванин. Или цыган. Разница, в общем, небольшая. Нам он сразу не понравился. Глумливо улыбается как-то. В темных глазах нехороший огонек. Привезенные им парни вздрагивают от одного его голоса. Роман стал нашим четвертым сержантом. — Неважно, как вы служите. Главное, чтобы вы заебались, — представляясь, объявил он нам. Мне все больше начинает нравиться краткость и прямота воинских высказываний. Так, наверное, говорили в фалангах Александра Великого. Так, возможно, изъяснялись римские легионеры. Строевая. Опять строевая. «Раз! Раз! Раз! Два! Три! Рота!» Мы переходим на строевой шаг. «Кругом! Марш!» Налетаем друг на друга. Треть колонны продолжает куда-то шагать. Идет второй час строевой подготовки. Рыцк удрученно чешет подбородок. Внезапно его осеняет. «Роман, ну-ка бери своих земляков в отдельный взвод!» Молдаване понурые уходят на другой конец плаца. «Равнясь! Смирно! Шагом марш!» Дело значительно налаживается. Через полчаса Рыцк объявляет перекур. Мы сидим, вытянув гудящие ноги, и наблюдаем за упражнениями молдавского взвода. Тех уже мотает из стороны в сторону. Озираясь, Роман отвешивает нескольким бойцам подряд оплеухи. Пара пилоток слетает и падает на плац. К землякам своим сержант Роман относится пристрастно. Одно из его высказываний звучит так. «Земляка ебать, как на родине побывать». В армии немало шуток про молдаван. И почему они соленые огурцы не едят, и как они ботинки надевают. Но я никогда не задумывался, с какой стати именно им приписываются такие вещи. Ведь о ком угодно таких анекдотов налепить можно. Но именно тут постигается смысл выражения «в каждой шутке лишь доля шутки». Наблюдал однажды, как рядовой Велку мыл пол в штабе части. где он подошел ответственно, налил воды в ведро, взял швабру, намочил тряпку и пошел тереть. Перед собой. Идет и усиленно трет. Через несколько метров оборачивается и грустит на чистом и влажном линолеуме отпечатки его грязных сапог. Рядовой Велку решительно разворачивается и отправляется вытирать следы. Шваброй, естественно, он орудует перед собой. Доходит до того места, откуда начал, довольно улыбается, переводит дух, оборачивается. Мне показалось, он искренне негодовал. Даже сжал ручку швабры до белизны пальцев. Если ты чего-то не понимаешь, тормозишь или делаешь какую-нибудь глупость, вначале вкратчиво интересуются «Ты что, молдаван?» Хотя тормоза встречаются среди всех. Но самым выдающимся, о ком впоследствии слагались легенды, был тихий, щупленький и неприметный паренек из Орловской области, Андрюша Торопов. Пожалуй, ему в карантине тяжелее всех. Пять часов ежедневных индивидуальных строевых занятий способны из кого угодно сделать идиота соловянными глазами четко и тупо на одних рефлексах выполняющего получаемые команды. Но только не Андрюшу Торопова. Применительно к нему поговорка про зайца, которого можно научить курить, дает сбой. Для понятий «лево-право» в его голове места не находится. Текст присяги дальше слов «вступая в ряды» Объем его памяти усвоить не позволяет. Сержанты работают с ним испытанным, казалось бы, ежовско береевским методом. Конвейером, сменяя друг друга каждый час. Капитан Щеглов приказал любым способом подготовить бойца к присяге. Зуб фломастером нарисовал Андрюша на кистях рук буквы «Л» и «П». это сено-солома на современный лад. При команде, например, на «Ле-Во», Предполагалось, что боец посмотрит на свои руки, увидит, на какой из них буква «Л», соответствующая понятию лево и повернется в требуемую сторону. Андрюша же угрюмо рассматривает свои руки и затравленно двигает губами. Потом поворачивается кругом. Роман на второй уже день отказался его бить, сославшись на бесполезность метода и полученную травму руки. Последним сдалась даже такая глыба, как сержант Рыцк. Занимаясь как-то с Андрюшей поворотами на месте в ленинской комнате, снаружи шел сильный дождь. Рыцк заявил, что у него посидели на заднице волосы, сплюнул на пол уже выходя в сердцах бросил, указывая на огромный гипсовый бюст Ленина в углу. «Если ты торопов такой мудак, подойди и стукнись головой Алысого. Может, поумнеешь хоть чуть-чуть после этого?» и, собираясь хлопнуть дверью, в ужасе обернулся. Чеканным строевым шагом рядовой торопов подошел к гипсовой голове вождя, отклонился чуть назад. Два лба, мирового вождя и орловского паренька, соединились. Удар был такой силы, что вождь развалился на две половины, каждая из которых разбилась потом оппол на более мелкие части. Рыцк перепугался тогда не на шутку. Замполит полка, подполковник Алексеев, долго выискивал подоплеку антисоветского поступка солдата. Вел с ним задушевные разговоры, угощал чаем, потом кричал и даже замахивался. Андрюша хлопал глазами, обещал, что больше не повторится. Самые нехорошие слова замполит уже произносил не в его адрес, а врачей призывной комиссии. На стрельбище, зная успехи Андрюши в изучении матчасти, народ ждал зрелища. Андрюша не подвел. Автомат ему зарядил лично начальник полигона, заявив, что до пенсии ему год, и поэтому ну его нахуй. Бойца под белой рученьки уложили на позицию и с опаской подали оружие. С двух сторон над ним нависли Щеглов и Цейс. Помогли справиться с предохранителем. «Тах, тах, тах!» Тремя одиночными Торопов отстрелялся успешно, запулив их куда-то в сторону пулеулавливающих холмов. Дитя даже улыбнулось счастливо. Следующее упражнение — стрельба очередью по три патрона. Всего их в магазине оставалось 9, Три по три — все просто. Потом Щеглов и Цейс долго еще спорили до хрипоты, кто из них прозевал. Андрюша решил не размениваться. Выпустил одну длинную. Все девять. Причем при стрельбе он умудрился задрать приклад к уху, а ствол, соответственно, почти упереть в землю. Земля перед ним вздыбилась пылью. Народ оторопел. Упасть догадался лишь начальник полигона. Остальные тоже потом попадали, но когда все уже закончилось. Чудом рикошет не задел никого. Визгливо так истерично посмеивались. Сдержанный ариц Цейс оттаскивал от Андрюши капитана Щеглова. Тот страшно разевал зубастый рот и выкрикивал разные слова. Слово «хуй» звучало особенно часто. Где бы еще как ни в армии, благодаря рядовому Андрюше Торопову я понял истинное значение глагола «оторопеть». Когда на присягу к Андрюше приехал отец, совершенно нормальный, кстати, мужик, к нему сбежалось чуть ли не все командование части. Главный вопрос задал наслышанный о новом подчиненном командир части, полковник Павлов. «Что же нам теперь делать-то, а?» «Подлянку вы нам сделали, уважаемый папаша, большую», — добавил Щелкунчик. Андрюшин отец виновата вздохнул и изрек, «Я с ним 18 лет мучился. Теперь вы два года помучитесь, а я отдохнуть имею право». И уехал.